Щит погрузился в самое марево. Тут же смялся и от страшного удара отлетел на несколько шагов. На руки Аркаима оказались откинуты в противоположную сторону. Вращение на миг остановилось, и этой доли секунды Олегу хватило, чтобы резким ударом эфеса в подбородок сбить врага с ног. Рубить со столь близкого расстояния он не мог. Мудрый Аркаим По инерции еще дважды перекатился сбоку-набок, попытался встать и ощутил на горле холод отточенной стали. И ты прощай, правитель. Нет! От костра в несколько больших прыжков примчался любовод и повис над унией, обхватив его за плечи. «Нет, не, тебя убивай, да он нам судно даст, И самоцветов три сундука насыплет. — это за Урсулу, да? За Урсулу? Да нет, не за нее. Не трогал ее никто. Она твоя рабыня и без твоего обедома я ее никому тронуть не позволю. Ты смог меня победить. Поднявшись на ноги, начал отряхиваться мудрый Аркаим. это великий подвиг для смертного. Пожалуй, за такое я мог бы тебя и помиловать. Что? Возмутился Середин. Пытаясь вырваться из прочных объятий друга да я тебя уже три раза победил дважды во дворце один раз здесь ну первый раз это была случайность ничего себе случайность топором по голове случайность это то что ты жив остался а во второй раз и вовсе не ты а мертвецы меня толпой задавили Но это я догадался послать их на тебе. Я, а не ты. Но ну, хорошо, смертный. поджал губы мудрый Аркаим. Ты был неплох. Я прощаю тебя. Интересно, за что? А ты предал меня, чужеземец. Я тебе что, холоп, чтобы предать? Ты забываешь, чужеземец. Что по моей воле Смолевники спасли твою никчемную жизнь. Вынули из петли, привезли во дворец. По моей воле тебя исцелили, выкормили. Ага, и послали на увой, — добавил Олег. Я сейчас заплачу. Тебе рассказать, мудрый Аркаим, как на самом деле все было. Ты вдруг узнал, что Бог и проснулся почувствовал, услышал и понял, что начинает сбываться пророчество о появлении двух чужаков, что перевернут ваши страны, разрушат древний ваш уговор с богами и вернут ведь шахру былое могущество. Чужаков у вас появляется мало, и когда кумаи увидели с небес, что сотники Раджафа захватили чужеземцев и намерен их казник, ты понял, Что это мы и есть те, о ком сказано в пророчестве. С нашей смертью все твои надежды рушились, а потому ты послал своих черносотенцев, Спас нас от казни, привез во дворец, и носился с нами к экскрисной Туарбой. А для проверки пророчества, и истинный мы посланцы или нет, дал мне далнярамию Кирл воевать против брата. И ради тебя, мудрый Аркаим. Благодарность за гостеприимство я живота своего не жалея, половину Каима на уши поставил и до самой столицы дошел. Так что нет у меня перед тобой долгов. Все, что мог я для тебя сделал. Но потом ты привел врагов в мой дом. Ты предал меня. А я тебе в верности не колебался. Я пришел, чтобы спасти свою рабыню, которую ты мог убить, принести в жертву, но не убил же. я все равно спас тебя от петли. Но ты сделал это ради собственной корысти. Какая разница? пожал плечами правитель. Но я все равно тебя спас, а ты меня предал. Разве твоя жизнь не стоила того? Добы ты не стал приводить врагов к моему порогу, коли на то пошло, мудрый Аркаим. То и у тебя есть передо мной долг, который ты не потрудился покрыть. Ведь это я принес первую жертву и разбудил бога и Ишахра. Разве такой подарок не стоил спасения от петли? Любого, да перестань же нам не висеть. К тебе весу, как в лошади. А я не деревянный. Да теперь я это знаю. Правитель перевел взгляд на рабыню с разноцветными глазами. Ты продашь мне ее? — Нет. Я дам тебе за нее тысячу самых красивых девушек Каима. Ты пока еще не его правитель. Мудрый Аркаим. Это пока. улыбнулся колдун. Твой друг обещал помочь мне захватить столицу моего брата, вероломного Раджафа. И ты, я уверен, нам поможешь. Тут же подтвердил его слова купец. Ведь за эту помощь мудрый Аркаим обещал насыпать нам три дукасов самоцветов и дать судну с командой для возвращения домой. Любовод, а ты слуга Купец, не дав ему договорить, качнулся вперед и в самое ухо коротко шепнул Ксандр. Олег так и застыл с раскрытым ртом. Он, конечно, помнил, что в Каиме в качестве заложника остался кормчий и что того не мешало бы освободить. Значит, каким-то образом туда нужно проникнуть. То, что здесь не правитель намерен захватить столицу это невероятное везение. Но то, что любовод купеческая душа, Ухитрился вместо выражения радости срубить за нужное им всем нападение лишних три сундука и корабль с командой. Тут можно только молчать. Так ты поможешь мне в этом, чужеземец? Поинтересовался интересувасы мудреerca им? Тогда и мне сундук самоцветов. Выдохнул Тут "Ты же поин, ведун Олег, — удивился правитель. "Зачем тебе сокровища? Ты получишь славу". "Славу на хлеб не намажешь, мудрый Аркаим. И шубы из нее не сошьешь. — "А разве дело воину думать о таких пустяках?" Дело воина сражаться, а прочим должен заботиться его повелитель. Да, мудрый Аркаим, — согласно кивнул Олег, — Мне уже не раз намекали, что быть свободным не самое выгодное положение. Не они были правы, чужеземец, улыбнулся правитель. Пожалуй, я обдумал твои слова. Ты разбудил Бога и чахра. Ты сражался на мое благо. Ты победил меня в честном и почти честном поединках. Ты принес нам весть о будущем и привез в наше владение девушку с синим и зеленым глазами. Ты был спасен мной от смерти и исцелён. Ты предал меня. Да, пожалуй, я не могу сказать точно. Принес ты больше добра или вреда? чужеземец. Посему я готов забыть то, что случалось до сего дня? У меня более нет вражды к тебе. Я готов вновь принять тебя на службу и награждать в согласии с деяниями твоими и щедростью достойной законного правителя Каима. Только не говори, что в знак примирения мы должны пожать руки, мудрый Аркаим попросил Середин. Глядя на свой щит, я подозреваю, что тот, кто ощутит твое рукопожатие, рискует лишиться всего предплечья. Пожимать руки? Не понял правитель. Зачем? Будет достаточно, если ты поклянешься не изменять делу народа каимского, свободе и справедливости. Ты опять говоришь о свободе и справедливости, мудрый Аркаим, вздохнул Олег. Но при этом предпочитаешь воинов-зомби и служишь богу мёртвых. Ну да, пожал плечами правитель. Я пользуюсь силой мертвых. а ты думаешь, кто-то поступает иначе? Или этот медный страж ходил, напитываясь светом горса? Он точно также пожирал силу мертвых, которая вложил в него вероломный раджа, как и твоя армия. Что поделать? Коли мы все живем за счет силы, отдаваемой мертвыми? Мы пожираем плоть убитых животных и мертвых растений. Мы сжигаем мертвые деревья. Мы посылаем в бой армии мертвецов и вкладываем силы умерших предков в движение медных стражей и каменных строителей. Кто бы смог возстрить наши великолепные дворцы, вырыть бездонные колодцы, добывать руду и передвигать горы, если бы мы не научились управлять силой, запасенной за время жизни тысяч и мертвецов? Да, я знаю мы употребляем их силу намного быстрее, нежели во мрамор пих уходят новые поколения. И иногда мне страшно подумать о том дне, да когда кладбища и могильники опустеют, и нам нечем будет напитать силы могучих воинов и сдвинуть валы мощнейших механизмов. Не знаю, что случится с миром в эти тяжкие годы. И как смогут выжить народы, оставшиеся сныне дня со стихиями и капризами богов? Но сейчас мы вершим слишком важные дела, чтобы экономить силы и души. Настает время пересмотреть наш уговор с богами, время сделать людей равными богам. А что думает об этом равенстве бог и цахар? Среди богов, как и среди людей, есть разные характер и чужеземец, — покачал головой правитель. Ты общался когда-нибудь с мудрецами, веду Налик. Тогда ты знаешь, что между ними есть те, кто смотрит на простых смертных свысока, и с презрением отметает попытки учеников подняться до своего уровня считает себя великим непревзойдённым и готов бороться за то, чтобы оставаться такими впредь. А есть те, кто с радостью делится своей мудростью и силой, стремится каждого дотянуть до себя и даже подталкивает выше. Таков и Бог Ицхахар, он искренне желает, чтобы все мы люди и боги стали равными. И посему я желаю спросить тебя, чужеземец? Ты уже приносил клятву верности нашему Богу? Готов ли ты впредь служить ему? Служить мне и делу нового уговора с богами?